Глава 51. Сказка. 17-й поносил дождь последними словами, как злейшего врага. Он глубоко вонзал серебряные пальцы в стволы деревьев: "Пусть платит за то, что с ним сотворило проклятие фей". А ещё он постоянно ссорился с 16-й. 17-му не нравилось, что она больше не прячется от уила. "Лучше бы спасибо ей сказал", Щунок всё неугомоннее исследовал Зафеи, и Нерон не сомневался, что причина и тому шестнадцатая. Уиль постоянно искал её взглядом. Нерон воображал, как она превращает щенка поцелуем в серебряную статую, хотя мысль о том, чтобы переплавить своих зеркальных сторожей в серебряные ночные горшки, нравилась ему куда больше. Нефрит. Всему виной Нефрит. Нерон понимал, что по-прежнему трепещет в виде его Хотя нефритовый гоил, о котором он мечтал ребёнком, мало быходил на простодушного юнца, который скакал перед ним, и его нефритовый гоил топил ониксов в водах их подземного озера так, как они поступали со своими незаконнорождёнными детьми. Ребёнок Нерон с таким самозабвеннием предавался этим мечтам, что искал полоски нефрита на своём лице. Какие же всё-таки дети, сентиментальные дурачки. Жизнь быстрая выбила у него из головы эти мечты. Она научила его презирать собственную кожу и сердце, не доверять историям с хорошим концом и героям, спасавшим его или мир. Но теперь, с тех пор, как он увидел нефрит, в нем говорили ровно те исполненные благоговения иллюзии. «Как жаль, что в этой с забытой гойльскими богами стране нет ведьм-деткоежек, они изгнали бы их из него одной чашей крови». Когда остановились на поэте лошадей, Единственная причина, по которой они ещё делали остановки, Нерон не в первый раз увидел, как щенок достаёт из бездонного кисета арбалет. Он натягивал стеклянную тетиву так непринуждённо, словно обладал силой Щи людоеда. Нерон гадал, в чём тут дело: в нефрите или в том, что волшебное оружие действует по собственной воле. Щенок прицелился в дерево и попал. Похоже, арбалету действительно хорошо в его руках, словно его сделали специально для него. Проклятие. Лошадь Нерона подняла мокрую морду от воды, услышала, как он осыпает себя всеми мыслимыми и немыслимыми ругательствами, какие только кричали вслед бастардам на земле и под ней. Послание для Фии. А он ещё называл щенка простачком. Нерон огляделся. Хотя к чёрту. Пусть себе зеркальцы знают, что он видит их насквозь. И без того стыдно, сколько времени ему потребовалось, чтобы всё понять. Он потянул лошадь от воды. Щенок вырезал из ствола, засевшую там стрелу. «Ты должен ее убить, так?» Нерон схватил его за плечо и прижал к дереву. «Все ложь. Дело вовсе не в нефрите». Глаза Уилла покрылись золотыми пятнами. Нерон схватил руку, которую тот сжимал стрелу. «Полагаю, для арбалета ее бессмертие не проблема. Но ты что, забыл казаков? Даже если ты успеешь пристрелить ее, прежде чем она убьет тебя, что если она заберет с собой нефрит?» Щенок вырвался. Надеюсь, она его заберёт. Что? Данифрит это лучшее, что было у тебя в жизни. Неронно хотелось расковать это мехкожее лицо, чтобы вернуть сы камень, но тут появились они его стеклянные сторожевые псы. Выглядели они неважно. Корана росла быстрее, чем они успевали её сокрести. Оставь его. 16-е. 16 и 10 лиц и все как одно одержимы щенком. Интересно, ей нравится нефрит. Или девушки больше по вкусу мягкая человеческая плоть. Щунок тоже пожирал её глазами. Да ешь на здоровье. 17 шагнул к Гойлу. На кожу него запеклась его похожая на бесцветный мазут кровь, если это действительно кровь. Перестарался отдирай кору. Проваливай киме на кожей. Ты ведь сам сказал, что найдёт фею и без тебя. Ты ему больше не нужен. Да неужели? Щенок никогда ещё не нуждался в нём так, как сейчас. Он всё ещё стоял со стрелой в руке, а арбалет здорово посеребрил ему мозги. Арбалет И16. В самом деле, а кто не допустил, чтобы его пожрало вороньё? Нерон так близко подступил к семнадцатому, что увидел в его глазах своё отражение. Погоди, дай подумать. По-моему, я. И никуда я не уйду. Он нас угорает. Нейрон пытался понять, отчего у семнадцатого такая свирепая улыбка. Такой он украл или в свирепости добавлялось серебро? Ах, да, зеркала. Поверь, лучше тебе их не видеть, как и тех, кто ждёт за ними. Человеческий облик сидел сейчас на семнадцатом криво, как плохо закреплённая маска. Мы же тебя ещё не убили коменой кожей, считай, что в расчёте. Шестнадцатая встала рядом с братом, чтобы придать его угрозе большей убедительности. «Разве ты нашёл фею? Нет. За что же ты требуешь вознаграждения?» Грязное зеркальное отродье. Бастерду да нельзя надоело быть обманутым. Лгать, мошенничать, обирать. Если кому-то и позволено это делать, то только ему. «Я найду её», — сказал он. «А уговор есть уговор». На пальцах шестнадцатой проклюнулись стеклянные шипы. «Вали отсюда, Нерон, пока ноги не покрылись серебром». Но он не мог. Не на шутку разозлился. Проклятый гнев и гордость её часто втаптывали в грязь, слишком часто. Шестнадцатая с радостью предвкушала, как превратит его в глыбу металла. Это было видно по её лицу. Она была одержима этим желанием, почти так же как щенком серебряный гойл. Вероятно, ты будешь первым, Нерон. Не сказать, чтобы он жаждал именно такой славы. Какой же ты урод. Шестнадцатая не сводила с него зеркальных глаз, словно хотела, чтобы он увидел в них доказательство. Как и весь этот мир. Надеюсь, они сделают его красивее, когда вернутся. Она прижала ладонь к груди Рона у самого сердца. Проклятье, как же это больно. Он натолкнул её, но она схватил его за руку, и на кожу у него приступили серебряные оспины. Что ты делаешь? Отпусти его. Щинок дёрнул её за плечо. Она посмотрела на него как ребёнок, которого отругали. А 17-й вытаращился на руку Нарона, похоже, поразился, что она не превратилась в металл. Это кожегойло, зеркальное отродье. Стоя рядом с лошадью, Нарон не поворачивался к ним спиной. Да и чёснее. Исчезни, Исчезникими на коже. Насмехался взгляд 17-го. Пока я не посеребрил тебя основательнее, чем сестра, и молокосос не защитит тебя. не защитит, но он попытался. А дождь будет лететь дальше, и однажды бастард скормит их к костру. Не спускай с них глаз, он вскочил в седло. Щинок не пытался его остановить, однако когда Нерон огленулся, тот всё ещё смотрел ему вслед. Вскоре они вновь отправились в путь, и как только скрылись из виду, Нерон двинулся за ними, щенок оставлял чёткий след. Да, он попытался его защитить. но при этом позволил своим ангелам-хранителям прогнать бастарда, словно бродячую собаку. Он вспомнит об этом, когда Нефрит опять заставит его расчувствоваться.